Глава четвертая. Полковник Илья Наумович Смоловой душой и внешностью походил на престарелого бульдога. Он также громко дышал и отфыркивался, а его дряблые щеки под бакенбардами висели словно собачьи брылы. Глазки, бусинки, умные и внимательные цепко следили за окружающими, подмечая неуловимые для обывателя мелочи. Полковник не отличался тонкой интуицией, но жизненный опыт и полицейская практика были на его стороне. Когда же он решал чем-то заняться, то хватка его оказывалась крепкой, словно железные тиски, и не ослабевала до самого конца. Разбуженный посреди ночи и доставленный на казенном экипаже в особняк княгини Рогозиной, Илья Наумович сразу взялся за дело. Первонаперво он очистил место, где находилось тело жертвы от посторонних, для чего зычно гаркнув. Послал всех вон из столовой, приказал запереть все двери в помещении, кроме одной, подле которой выставил с обеих сторон по полицейскому. Убиенная, звали жертву Анны Сергеевна Белецкая, двадцати лет отроду в браке не состояла и жениха не имела, проживала в Московском доме своей бабки княгини Анны Павловны Рогозиной, по-прежнему находилась в массивном кресле подле обеденного стола. Поза была неестественная, но привыкший за годы службы в полицейском управлении полковник ничему не удивлялся. Кроме позы, подозрения и непонимание вызвало черное платье и такие же черные перчатки и чепец на жертве. Современные молодые барышни удавились бы, но не стали наряжаться в подобное. Уж это Илья Наумч знал не понаслышке, три его незамужние дочери только и судачили о нарядах. Жалования Смолового на модные штучки не хватало, но даже он не позволил бы своим дочерям появиться в таком облачении на людях. Уж на званом обеде и подавно. Полковник Смоловой уже был в курсе, что с княгиней случился припадок, и доктор Линнер, прибывший чуть раньше самого Ильи Наумыча, сейчас находился у нее. Доктор Грег Линнер пользовался прекрасной репутацией в городе и часто привлекался полицейским управлением для консультаций. Решив, что лучшего специалиста полковник сейчас не сыщет, он стал ждать. За столом, где был откинут угол скатерти, обосновался писарь и с поспешностью заносил в протокол все, что происходило и говорилось. Смоловой, любивший порядок во всем, особенно требовал порядка в бумагах. Вскоре появился доктор. Высокий и худой, он склонился над телом мертвой барышни, тонкими пальцами ощупывая остывающую кожу на лице и шее Белецкой. — Илья наумч дорогой, ну что вы от меня сейчас хотите? Доктор Линнер выпрямился и посмотрел на грузного господина с красным лицом, что стоял, прислонясь к стене. — Тело я забираю. До полудня передам вам отчет. — Нет уж, голубчик, осмотрите все еще разок, — настойчиво повторил полковник. — Может, что-то упустили? — Да и с отчетом не тяните побыстрее уж. За одной из закрытых дверей, что вела в гостиную, послышалась возня и судорожные всхлипывания. Полковник взглядом послал молодца, что стоял у двери, разобраться. Тот бесшумно выскользнул, а, вернувшись, сообщил. Там экономка княгиня, мадам Дабль, кажется, говорит, что нельзя оставлять барышню одну с чужими людьми. Рыдает. Полковник раздраженно глянул на полицейского. «С горе, бабы из Если будет продолжать, пригрози ей арестом. Но лучше бы всех домашних по комнатам отправить. Нечего им здесь высиживать». И, повернувшись к доктору, продолжил. «Так что, голубчик, обнаружили что-нибудь?» «Как я уже говорил, смерть наступила от повреждений, нанесенных острым металлическим предметом. Это я и без вас вижу. Прут из шеи торчит, и так понятно, что он и есть причина смерти». Вон, вся одежда кровью пропиталась. Из-за черного цвета сразу не заметишь. А вы скажите мне, что я не знаю сам. Доктор еще ниже склонился к покойнице и опять принялся ее рассматривать. — Так, постойте, — возбужденно забормотал он. — Если я не ошибаюсь, это вовсе не пруд. Это так называемая спица для вязания. «Да, ошибки быть не может, это точно она». «Спицы, говорите?» Илья Наумч оторвался от стены и подошел к Линеру. «И то верно». «А говорили, что ничего больше сказать не можете». Полковник выглядел очень довольным. Вот и первая ниточка появилась. «Теперь только хватайся за нее и разматывай преступление, как клубок». Два часа назад, услышав крик служанки, всполошивший весь дом, Анна Павловна находилась у себя. Подождав какое-то время, княгиня громко позвонила в золотой колокольчик, стоявший на ее прикроватном столике, но никто не появился на зов. Тогда, собравшись с остатками сил, княгиня поднялась с постели и в домашнем халате вышла из комнаты и направилась к лестнице. Странное дело, но коридор был пуст. Лестница тоже. Кое-как Анне Павловне удалось спуститься на первый этаж. Ноги предательски дрожали. Приглушенный гол голосов исходил из парадной столовой. Цепляясь за спинки диванов и кресел, княгиня миновала гостиную. — Как я понимаю, вечер продолжается? — громко спросила она, стоя на пороге столовой. Все присутствующие разом обернулись к ней, но княгиня уже ничего не видела, кроме стеклянных голубых глаз любимой внучки. Сделав несколько шагов вперед, Рогозинов вскинула руки так резко и неестественно, что потеряла равновесие и упала бы, если бы не Борис и Петр, успевшие подхватить ее. Выпученными глазами княгиня смотрела в лицо Белецкой и давилась собственным языком в судорожной попытке что-то сказать. — Кто? Кто? — Прохрипела она и потеряла сознание. Бесчувственную княгиню отнесли в ее покои и уложили на кровать. Ольга Григорьевна, Лиза и Варя остались рядом. Остальные вернулись вниз дожидаться полицейских и доктора, за которыми побежал посыльный мальчишка. Первым явился доктор Линнер, и его сразу проводили к княгине. Состояние Анны Павловны не менялось. Она все так же неподвижно лежала с закрытыми глазами и ни на что не реагировала. Выставив всех за дверь и оставшись с больной наедине, Грег Линнер, открыв кожаный саквояж и достав сверток с инструментами, приступил к врачебным манипуляциям. Спустя полчаса он вышел в коридор и сообщил ожидавшим там дамам, что у княгини был удар, что сейчас она в сознании, но говорит теперь с большим затруднением. Пусть с ней все время кто-то находится. Одну не оставлять ни на минуту. Каждый час давать по ложке вот этой микстуры. Линор передал стеклянный флакон Ольге Григорьевне. Я зайду ближе к вечеру. Доктор помедлил и, достав из саквояжа еще один пузырек, вручил женщине. Если начнутся судороги, влейте в рот пару капель. При повторном приступе безотлагательно посылайте за мной. Разобравшись с живыми, доктор поспешил вниз, в столовую, где его ждали. Илья Наумович приветственно пожал Линру руку и ввел в курс дела. Княгиня Рогозина безмолвно лежала в окружении пуховых подушек. Ее неподвижный взгляд уперся в одну из портьер, да так и застыл. Несуетливое присутствие Лисиной, нетихий тихий нежный голос Лизы, неосторожные прикосновения Вари не интересовали княгиню. А была мертва, а значит, и Анна Павловна тоже. Смысл жизни старухи исчез вместе с этой капризной и взбалмошной белокурой красавицей. Мысли о катастрофе сегодняшнего дня затуманили разум Анны Павловны, и она вновь провалилась в темноту. В этот раз ненадолго, а когда сознание к ней вернулось, одна очень яркая мысль заставила княгиню заговорить. Но вместо слов из ее рта вырвалось мычание. Губы не слушались не желали производить слова, лишь стоны. «Матушка, очнулась, голубушка наша!» со слезами запричитала Ольга Григорьевна и припала к руке княгини. «Да замолчите же вы!» прикликнула на Лисину Добронравова. «Не видите, бабушка пытается что-то сказать». Все дамы смолкли и окружили Рогозину. Княгиня, судорожно дергая руками, пыталась произнести слова. Поле, полу... Полиция! вызвать полицейского! — охнула Варвара. Осмотр тела был завершен, и с разрешения полковника офицера положили бедную Аннет на носилки, вязальная спица все еще торчала из ее шеи, и понесли из особняка. Сзади, громко шаркая ногами, тащилась мадам Дабль. Женщина то и дело порывалась схватить покойницу за руку или кинуться ей на грудь, но Маловой все ее попытки пресекал. Тело погрузили в казенный экипаж, доктор Линнер разместился рядом с кучером, тощая кобылка, получив хлыста, дернула и сразу перешла на рысь. Проводив экипаж взглядом, сколько это было возможно темным ноябрьским утром, Илья Наумч вернулся в дом. — Вас хочет видеть, княгиня! При входе полковника ждала тусклая женщина, в таком же тусклом желтом платье. Смоловой крякнул. — Ну что ж, значит, ведите меня к ней. Проследовав за Ольгой Григорьевной, полковник поднялся по широкой лестнице на второй этаж, прошел длинным коридором, устланным ковром и оказался в просторной, богато убранной комнате. На дубовой кровати, под наполовину спущенным пологом, лежала миниатюрная старуха с пепельным лицом, чертами отдаленно напоминающая всем хорошо известную княгиню Рогозину. Старуха скосила глаза на вошедших. Увидев Илью Наумчи, она потянулась к нему сухой немощной рукой и замычала. Полковник, выказывая усердие, наклонил по собачьи голову и изо всех сил попытался понять, о чем говорила княгиня. Но мычание ни на что человеческое не походило, и полковник только развел руками. — Вол. — Лоц, Виц! — раз за разом продолжала свои попытки княгиня. — Веслоц, веслоц. неожиданно Илья Наумч посуровил. — Уж не про графа ли Веслоцкого вы мне толкуете? Княгиню затрясло, глаза ее закатились, Лисина коршуном бросилась к старухе и проворно влила ей в открытый рот микстуру. Рогозина вскоре затихла, но продолжала неотрывно смотреть на полковника. Пусть он ведет расследование. Николай, то моя воля, — наконец смогла сказать Анна Павловна и в бессилии обмякла на подушках.